Поначалу я, как дура, радовалась командировке, полагая, что вытащила бесплатный билет в Вегас. Вообще-то понятно, что если уж направлять туда кого-то, то из штатов с жарким климатом, таких как Флорида, Калифорния, Техас, Клахома, Канзас или Миссури. сидит этот малый в Монтане, к нему и отправили бы отдуваться кого-нибудь из Вермонта, а то и с Но ведь нет. Влипнуть угораздило меня». Такая вот невезуха. То, что дело неладно, я почувствовала сразу по прибытии в международный аэропорт Лас-Вегаса Маккаран, когда оказалось, что этот Чарльз — зови меня Чес, — Эшвард, не позаботился тем, чтобы меня встретить. Я что хочу сказать? Если к вам направляют ревизора и просят обеспечить транспорт из аэропорта, вы ведь наверняка попытаетесь произвести хорошее впечатление. Но то вы... а никак не Чарльз, который прислал сообщение, в котором предлагал мне взять автомобиль на прокат и приехать в отель «Цезарь», где он забронировал для меня номер. Вознамерившись обрадовать этого типа счетом за машину, я арендовала «Ягуар», поехала по улице под названием «Неоновая миля», подкатила к довольно липоватому в романском стиле зданию отеля и уже собиралась передать тачку служителю, но наткнулась на очередь. Посидев пару секунд в салоне, я раскрыла папку и заново пробежала глазами материалы дела. Хотя номинальной резиденцией Чеза считался Лас-Вегас, погодные аномалии, обратившие на себя внимание руководство, регистрировались по большей части не здесь, а в отдаленной, пустынной северной части штата. И именно туда, слишком часто и слишком близко один к другому, стягивались не совсем в обычное время, «Грозовые фронты». Одно это само по себе было интересно. Тем паче, что, похоже, Эшвард владел там кое-какой недвижимостью. Служитель автостоянки отеля постучал мне в окно. Я подняла на него глаза, улыбнулась и, нажав кнопку, опустила стекло. «Извините», — сказала ему, — я передумала. Выехав на дорогу, я проверила. на месте ли прилагавшейся к Ягуару карта штата, поразмыслила, откинувшись на сиденье, и решила, что автомобильное путешествие мне вовсе не помешает. Эпицентром странных событий являлось место под названием «Белый кряж», обозначенное на карте такой крохотной точкой, что это наводило на мысль не о населенном пункте, а об ошибке при печати. «Туда-то я, не откладывая, и отправилась». Поездка по безлюдной, безжизненной, безжалостной пустыне заняла 4 часа и завершилась в городке с магазином Allmart, опустевшим деловым центром, единственной обветшалой закусочной и на самой окраине маленькой гостиницей сети Holiday Inn. Остановив машину на парковке отеля, я достала свой мобильный телефон, сверилась со списком номеров, нашла нужный и набрала его. Автоответчик ровным как у диктора радио голосом Чарльза Спенсера Эшварта Третьего, возвестил «Пожалуйста, оставьте сообщение, я с вами свяжусь. И если вы одинокая леди, я свяжусь с вами быстрее». Он прямо-таки источал очарование. Или просто сочился. Так или иначе, я деловым тоном надиктовала послание, в котором сообщала о своем прибытии, местонахождении и о том, что ему необходимо встретиться со мной, как можно скорее. Солнце на улице нещадно палило, когда я вошла сквозь пневматические двери в местный отель. На мне был белый брючный костюм, а под жакетом — ярко-желтый топ, сочетавшийся с отпадными желтыми туфлями. Прикид, конечно, не высший класс, но тогда мой бюджет заставлял откладывать покупку вещей от кутюр до лучших времен. К тому же, надо признать, я и в этом наряде — Выглядела вполне достойно и привлекала взгляды. Подкатив к стойке регистрации увесистый дорожный чемодан на колесиках, я оформила заказ номера, а, оказавшись в своем временном обиталище, сбросила туфли и, рассеянно переключая телевизионные каналы, стала гадать о том, от чего во всех гостиницах подушки или слишком жесткие, или слишком мягкие. Так прошло часа два. После чего, наконец, зазвонил телефон. Чес находился в фае. Спустившись по хлебким ступенькам и пройдя мимо фонтана, я увидела его. И точно это был Чес, а никакой не Чарльз, высокий, с рельефной мускулатурой и превосходным загаром, с волнистыми черными волосами и блестящими голубыми глазами. К этому прилагалась широкая дежурная улыбка, демонстрировавшая безупречные белоснежные зубы. Выглядел он так, словно только что оттягивался где-нибудь у бассейна в Голливуде, о чем буквально кричала его рубашка пола, легкие слаксы докерс и мокасины, надетые без носков. Выпендрешь, конечно, но за это я не собиралась на него злиться. Почти. Он оглядел меня снизу доверху, оценивающим взглядом, Причем не с обычным для воспитанного мужчины намеком на извинение. Мол, понимаю, что неприлично, но ничего не могу с собой поделать. А тем откровенно похотливым, каким смотрит на исполнительницу стриптиза под конец номера, парень, вознамерившийся ее снять. Этот взгляд задержался на моей груди. «Ладно, я понимаю. Не хочешь привлекать внимание? Не носи топ в обтяжку без лифчика. Но извините». «Жарища-то какая!» Короче, признаю, там было на что посмотреть. «Джан!» Я думал, вы меня в Лас-Вегасе дожидаетесь. Я появился там чуть позже прилета. Не интересуясь моей реакции, он ухватил меня за кисть руки и поднес к губам в экстравагантном поцелуе, продолжая при этом смотреть мне прямо в глаза. Я очарован. «Мистер Эшвард, просто чест». «Без церемоний, пожалуйста. И уж чего не стоило делать, так это снимать здесь номер. У меня поблизости загородный дом». Он произнес это так, будто речь шла о родовом поместье где-нибудь в Старой Европе, владении титулованного аристократа. «Итак, милая, Джоан, в свою очередь перебила я этого мистера очарования, не сочтите за труд обращаться ко мне по имени». В ответ он расплылся в улыбке, слишком ослепительной, чтобы увидеть в ней даже намек на смущение. — Да, разумеется, Джоан, прошу прощения. Я только хочу сказать. Мне кажется, у ассоциации вовсе не было надобности посылать кого-то с проверкой в такую даль. Никаких скелетов в шкафах у меня нет. Не то, чтобы я не был рад встретить столь прекрасную особу, но... Я выдернула руку, которую он все еще удерживал, и сказала. «Мне потребуется вся имеющаяся документация». «Само собой». Он опять расплылся в улыбке. «Только одна загвоздка. Здесь ничего нет. Все документы в городе». «Неужели вы не держите их при себе в загородном доме? А мне казалось, что вы проводите здесь немало времени». Я выложила на стол папку, Достала карту и, указывая на нее, заявила. «Когда я наносила синоптические ситуации, у меня сложилось стойкое убеждение, что основное воздействие на погоду осуществляется не из города, а именно отсюда. Возникло даже предположение, что ваш офис располагается именно здесь. А если так, вы должны вести соответствующие записи». «Мне нечего скрывать», — повторил Чес. но улыбка исчезла с его лица. «Здравствуй, попа, Новый год!» Да каждая пометка в моих файлах просто вопила о том, что здесь творятся странные делишки. Но до меня тут уже побывали трое проверяющих, и никто ничего не выявил. Моя задача заключалась в том, чтобы докопаться до сути дела, прихватить Чеза за махинации, начать официальное служебное расследование и в конечном счете... «Выпереть его с должности». Таков регламент. «Даже если вы практикуете нечто сверхъестественное, все кадровые вопросы решаются исключительно в соответствии с утвержденными бюрократическими процедурами. Раз вам, по вашему заверению, нечего скрывать, вы не можете возражать против того, чтобы я ознакомилась с документацией вашего офиса на дому. Но у меня нет... ЧЕС!» Прервала я его снова, сопроводив это легкой, довольно хидной улыбочкой. «Я точно знаю, что у вас дома есть офис, так что давайте не будем больше тратить время на пустые отговорки». Судя по физиономии, мои слова явно его не обрадовали. «Поехали!» — заявила я, не давая ему возможности попытаться найти ко мне подход с какой-нибудь другой стороны, и направилась к Ягуару. Всю занявшую полчаса, правда, на не слишком высокой скорости дорогу до его дома, я молчала и успешно подавляла в себе желание чем-нибудь его огреть, за что, безусловно, заслужила ореол святости, потому что, уж поверьте, раздражал он страшно. Кажется, мне стало понятно, почему его засунули в эту дыру. Он был не в меру болтлив, сверхактивен, но мелок и недалек. Насчет его прирожденной мощи я судить не бралась, но, по моему разумению, сколь бы ни был одарен такой человек, из него все равно не мог получиться хороший жрец стихий. Потом-то до меня дошло, что меня и саму можно упрекнуть и в поверхностности, и в избыточной сексуальной активности, и уж, конечно, в болтливости. Надеюсь, правда, я не была недалекой, но уж всяко сообразительнее, чем он.